Глава 45. Состав присутствовавших в совещательной комнате Ворчакова удивил. Кроме них с Берией, там оказались только сам старик с неизменным Николенькой, комендант Кремля и несколько старших армейских и гвардейских офицеров. Ни руководителя Московского департамента имперской безопасности, ни представителей пресс-службы, ни церемоний ни генералитета у Никиты Неприятно кольнуло под ложечкой, но предупредительный Берия с улыбкой пояснил, что они еще не подошли. Получают нагоняй у Верховного за хреновую подготовку мероприятия. Валентин Петрович им сейчас такого фитивля вставляет, что, по слухам, не нашел времени, чтобы принять самого Ворчакова. Это ведь так? Никита коротко кивнул. Напоминание о пережитом в приемной канцлера унижении было крайне неприятным. Впрочем, Берии этого не понять, он не дворянин, он менгрельский крестьянин. Несмотря на очевидность и рутинность происходящего, что-то сильно встревожило Горчакова. Он не мог понять, что именно, и это было настолько невыносимо, что, не скрываясь, он начал разглядывать тоже чем-то обеспокоенных, и по-прежнему молчаливых присутствующих. Глядел перед собой и о чем-то задумавшийся старик. Копался в своем необъятном портфеле, скривив обезображенное ожогами лицо Николенько. Нервно курил Берия. О чем-то негромко переговаривались собравшиеся у открытого окна офицеры. Ожидание накапливалось, становилось вещественным и ощутимым. Оно просто не могло не прорваться — И первым после Ворчакова это почувствовал Берия. Встал со стула, затушил окурок в пепельнице, хмыкнул. «А не послушать ли нам пока радио, господа?» Говорит, поглядев на часы, раз уж мероприятие все равно задерживается. Там сейчас как раз идет моя любимая утренняя программа о путешествиях. «Сегодня должны говорить об Испании». Программа, правда, скоро закончится, но все самое интересное, как правило, бывает именно в конце. Я бы послушал. Никто не возражает? Кто-то из офицеров неуверенно хмыкнул. Слишком уж необычным выглядело предложение главного российского тюремщика, но не возразил. Ворчаков тоже, подумав, соглашательски пожал плечами. Времени до начала парада у них предостаточно, а канцлер... Способен еще долго гонять нерадивых службистов. Никита привычки Валентина Петровича давно изучил, не удивлялся. Хочет послушать Берия радио, пусть слушает, кто бы возражал. Ну а Лаврентий, не дожидаясь ответа остальных, уже включил стоявший в углу радиоприемник и теперь крутил верньеры, настраиваясь на нужную волну. Наконец настроил и, повернув рычажок увеличения громкости, шагнул в сторону. Кабинет окружного судьи наполнили жаркие звуки фламенко, перемежаемые сухим щелканьем кастаньет и поющим что-то по-испански грустное низким женским голосом. «Это, видимо, заставка», — любезно пояснил Берия. «Или, как на радио говорят, перебивка. Сейчас музыка доиграет и начнут, точнее завершат. Нужно было чуть пораньше подключиться, но, надеюсь, самое интересное не пропустим» музыка тем временем закончилась прозвучали знаменитые на всю европу позывные имперского маяка и бархатный женский голос произнес сегодня 18 июля 1936 года в конце программы о путешествиях по испании мы завершаем ее как это принято прогнозом погоды как сообщает наш корреспондент из силуты сегодня над всей испанией безоблачное небо Повторяю, над всей Испанией безоблачное небо. И таков же прогноз для Москвы. А теперь для слушателей в древней имперской столице звучит редкий спиричуэл из нашей коллекции избранного «Туман на родных берегах». Ворчаков резко поднялся и только теперь обратил внимание, что все собравшиеся смотрят на него. Берия выключил радио, и в комнате застыла напряженная, мучительная тишина. Ворчаков прикрыл глаза и медленно потянул из кармана коробку с папиросами. Потом передумал. «Что ж вы?» — усмехается. «Лаврентий Павлович не дали мне послушать эту замечательную композицию. Я за ней который день гоняюсь, все пытаюсь понять, о чем песня. А она, оказывается, вот о чем». Берев вздохнул и хотел было уже что-то ответить. Но неожиданно вмешался старик. Хотя, какой старик? Когда он вел добровольцев из яс, топил царицинских большевиков в Волге и врывался во главе своих Дроздов в Белокаменную, ему, генерального штаба Русской императорской армии, генерал-майору Михаилу Гордеевичу Дроздовскому, еще не исполнилось и сорока. Значит, осенью будет пятьдесят пять. Объект номер четыре точнее, бывший объект номер четыре, подошел к окну, распахивая его пошире, вдыхая полной грудью утренний московский воздух. И неожиданно усмехнулся. — Все говорят, — кривится, — что у меня отсутствует чувство юмора. Возможно, и так. Но согласитесь, шутку я с вами, Никита Владимирович, и с вашим безумным фюрером выкинул замечательную. И радио Лаврентий правильно выключил. Дерьмо этот туман, я его еще в Румынии возненавидел. А если уж вам хочется песен, вот, послушайте. За окном и вправду, пока где-то на самой границе восприятия, звучал знаменитый строевой марш сибирских стрелков. Никита прекрасно знал, под какие вчера еще запрещенные слова печатают шаг эти проклятые гвардейцы, эти дрозды, вечные победители. Из Румынии по ходам шел Дроздовский славный полк во спасение народа, исполняя тяжкий долг. Ворчаков расстегнул верхнюю пуговицу сорочки и растянул узел тщательно завязанного шелкового китайского галстука. Ему уже было все равно. Генерал Дроздовский смело шел с полком своим вперед. Как герой он верил твердо, что он родину спасет. Видел он, что Русь святая, Погибает под ермом и, как свечка восковая, угасает с каждым днем. Никита, не торопясь, закурил. Теперь понятно, почему его не принял Верховный. Он наверняка уже арестован, причем еще ночью, пока Ворчаков, его самая преданная ищейка, вовсю кувыркался в постели сумасшедшей романовской фрейлиной. «Шли дроздовцы твердым шагом, враг под натиском бежал». Под трехцветным русским флагом славу полк себе стяжал. Альфред тоже, скорее всего, арестован, и хорошо, если он еще жив. Но, впрочем, какая разница, теперь-то все равно уже нечего терять. Пусть вернемся мы, седые, от кровавого труда, над тобой взойдет Россия, солнце новое тогда. За окном вовсю драли глотки дрозды, Выводя слова еще совсем недавно, наглухо запрещенного припева «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда, офицерские заставы занимали города». Еще раз дружно. «Офицерские заставы занимали города». Он уже понимал, все закончилось, все и навсегда. Поэтому просто курил, наблюдая за поднимающимся к потолку сиреневым папиросным дымком. Думать ни о чем не хотелось. Он был слишком профессионален для того, чтобы понимать. Живым отсюда он никогда бы сам себя не выпустил. Он пересчитал оставшиеся папиросы, решил, что ему их точно хватит, и успокоился. Может, это странно, но только теперь, когда все наконец закончилось, ему стало по-настоящему спокойно и хорошо. «Ну что ж, вы наконец победили, господа недобитые белогвардейцы!» «А что будет делать дальше с этой вашей победой? Или вам и так хорошо?»